Глава 5. Приправы и соусы. Соль. Пожалуй, всем известно, что хлорид натрия, он же поваренная соль, является единственным неорганическим соединением, которое человек употребляет в пищу. Более того, наш организм, и равно с тем, организм многих млекопитающих, попросту не способен оставаться здоровым без небольшого, но постоянного потребления натрий хлор. Опять же, Сколь о том можно судить, основываясь на множестве этнографических данных, собранных на всех континентах Земли, охотники и собиратели не употребляют в пищу соли, так как им вполне хватает того количества хлорида натрия, что поступает в организм вместе с мясом и кровью животных. Однако едва лишь человечество по большей части своей перешло к земледелию и оседлому образу жизни, соль, хочешь не хочешь, пришлось добавлять в пищу искусственным образом. Избавлены от подобной необходимости оказались только жители побережий, которых по-прежнему солью в избытке снабжала морская рыба и моллюски. Впрочем, вопрос о добыче и доставке каменной соли человек решил с привычной для себя изобретательностью. Древние моря, высыхая, оставили после себя огромные соляные пласты, которые можно было добыть привычным шахтным способом, на манер того, как добывают, к примеру, железную руду. Если в каком-то месте солевой пласт оказывался слишком тонким, и посему шахтная добыча оказывалась нецелесообразной, хитроумные соледобытчики пробивали к солевому пласту одну или несколько скважин, после чего вниз заливали воду и, наконец, дождавшись, покуда соль растворится, получившийся раствор вычерпывали и выпаривали, получая искомое. Видимо, к подобному способу Одними из первых пришли китайцы, освоившие таковой уже за 2000 лет до нашей эры. Изначально для подобного использовали длинные бамбуковые трубки и обыкновенные ведра. Позднее в ход пошли насосы. Существовали страны, где к подобному промыслу, в самом деле тяжелому и не слишком здоровому, приговаривали преступников. И, наконец, существовал способ соли добычи с помощью неглубоких бассейнов, куда заливалась морская вода. Именно он был наиболее распространен во Франции, причем подобные бассейны получили техническое наименование «Марис Салон». По виду своему подобная система неглубоких бассейнов напоминает спираль, закручивающуюся внутрь. Во внешних бассейнах вода отстаивалась, избавляясь от песка, глины и прочих ненужных примесей, которые постепенно осаждались на дно. Затем, уже основательно очищенная, вода постепенно просачивалась во внутренние бассейны, где и происходило испарение, и на выпуклое дно осаждалась соль. Любопытно, что наиболее высоким качеством обладала соль, высыхавшая на поверхности. Чем ниже был слой, тем больше в нем оказывалось примесей, и кристаллы соли выходили крупными, сероватыми или коричневатыми. В холодных странах соль из морской воды вымораживали, пользуясь тем, что при замерзании более тяжелая и соленая фракция оказывается всегда внизу. Однако способ этот не получил особого распространения. Одной из первых стран, о которых мы с полной уверенностью можем сказать, что там существовало постоянное потребление соли, был Египет. По всей видимости, организованная добыча поваренной соли началась в этой стране около 4000 лет до нашей эры. Помощником в этом непростом деле служил засушливый климат пустынь, так что на побережье порой сами собой скапливались белые горки морской соли, которую следовало только собрать и доставить по назначению. Надо сказать, что в стране фараонов соль не только использовалась в пищу, но также служила для консервации и, наконец, была совершенно необходима процессе мумифицирования. позднее соль на постоянной основе станет употребляться в кожевенном производстве, в мыловарении, в красильном деле и так далее. Однако же нас будет интересовать исключительно соль в качестве пищевой приправы. приблизительно в те же времена использование соли открывают для себя и другие народы к сожалению добывать столь полезный минерал можно было далеко не везде и не всегда, посему торговля солью показала себя весьма прибыльной, и к рукам ее прибрали предприимчивые финикийцы. Как было уже сказано, соль, будучи предметом торга, сумела также сделать возможными многодневные морские и сухопутные путешествия, сохраняя в течение многих месяцев, а порой и лет, еще которую никоим иным образом сохранить не удавалось. Посему неудивительно, что соляные дороги, Морские и сухопутные в скором времени опоясали старый свет. В течение столетий за столь стратегический товар боролись, соперничали и даже воевали. Одной из важнейших транспортных артерий Древнего Рима была так называемая соляная дорога – via salaria. Даже солдатское жалование порой выдавали солью, которую всегда можно было выгодно сбыть. Полагают, что современное французское слово salaire жалование. Исторически восходит к корню соль. Древняя Галия не только производила, но и импортировала свою соль в соседние страны. Обычно предполагается, что начавшись за 500 лет до нашей эры, этот промысел продолжал процветать в течение столетий. Так что превратившись в римскую провинцию, Галлия стала постоянным поставщиком не только соли как таковой, но и солонины, соленой ветчины и прочих продуктов схожего типа в остальные части империи. Основным для Франции способом производства соли было выпаривание таковой из морской воды. В течение всех средних веков важнейшими центрами этого промысла были остров Ре в Британии, Эгморт на Средиземноморском побережье, а также сален де жиро и остров Алерон в Средиземноморье. Любой феодал, на чьих землях шел соляной промысел, занимал положение, соответствующее нынешним нефтяным королям. Впрочем, особо отличавшихся мотавстом, это не спасло от разорения. В частности, именно такая судьба поджидала барона Жиля Дере, более известного в качестве прототипа сказочного злодея Синей бороды. Соль была совершенно необходима всем слоям населения, от короля до последнего нищего, и, видимо, подобное соображение вызвало к жизни знаменитый соляной налог габель, пожалуй, самый ненавистный для тогдашнего населения. Впервые он появился в локальном, так сказать, варианте, когда в 1259 году Карл Анжуйский обложил подобным налогом свои владения, желая полученные деньги использовать для войны с Неаполем. Дурной пример, как водится, оказался заразительным, и солевой налог с 1286 года уже по всей стране стал взимать король Филипп красивый. Население уверили, что данный шаг является временным, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временные меры. Налог на соль, которую невозможно было не покупать и столь же невозможно хоть как-то уменьшить ее потребление, оказался столь прибыльным, что продержался ни много ни мало до 1946 года, то исчезая, то возвращаясь вновь, покуда не был отменен окончательно. По сути дела, этот косвенный налог выражался в том, что соль было можно приобрести только у государства, причем по сильно завышенной цене. В каждом городе страны имелся собственный соляной погреб, подле которого находилась небольшая лавка, где и происходила торговля. Не раз и не два случалось, что восставшие во время очередного бунта ломали замки, открывали погреба и раздавали соль всем желающим но, подавив мятеж, власти неизменно восстанавливали разрушенное, и торговля продолжалась обычным порядком. В особо сложные для государства времена, к примеру, во время затяжной войны между группировками, оспаривавшими друг у друга регенство над душевнобольным Карлом VI, соль вынуждали покупать силой, причем в немалых количествах и, конечно же, по огромной цене. Все это приводило к тому, что соль была дорогим, и очень востребованным товаром. Так что хлеб с солью могли позволить себе только обитатели морских побережей, там, где, собственно, и шла добыча, тем самым вызывая неизменное удивление путешественников, происходивших из мест, куда соль приходилось доставлять. Часть побережей, где шла, к примеру, засолка рыбы, сумели выхлопотать себе освобождение от габели, так как в противном случае их промысел – становился совершенно невозможным. Также на какое-то время освобождалась от Габели небольшая часть провинций, в особенности завоеванных недавно, чтобы позволить им скорее привыкнуть к новой власти. Существовала и возможность для той или иной земли немалые деньги купить себе временное или постоянное освобождение от этого налога. Дороговизна соли приводила, как того и следовало ожидать, к развитию контрабандного промысла которые власти вынуждены были из раза в раз отслеживать и пресекать, наказывая покупателей контрабандной соли тяжелыми штрафами. Однако окончательно уничтожить подобный промысел так и не удалось. Все это вместе взятое приводило к тому, что даже столь обеспеченный человек, как анонимный автор парижского домоводства, вынужден был настоятельно рекомендовать супруге вытапливать соль из нормандского масла, чтобы затем... Использовать ее по необходимости. Солонки на столе ставились только перед самыми именитыми гостями и украшали собой во время пира самый почетный стол. Уточним, что автор домоводства, богатый купец, имел обыкновение принимать у себя в домах дворян, и его книга специально уточняет, какие блюда его супруге стоит готовить, только и исключительно для знатных гостей. Чтобы дополнительно подчеркнуть роскошь, соответствующую возможности подсаливать пищу по собственному желанию, солонки делали из золота и серебра, украшая их драгоценными камнями. Заказывали их самым выдающимся скульпторам эпохи. В частности, сохранилась знаменитая солера, созданная самим Бенвенута Челини. И, наконец, к соли требовалось проявлять пиетет. Ее запрещалось брать пальцами. Использовать для того следовало исключительно острие ножа. Конечно же, это касалось только самых знатных гостей. Всем прочим, оставалось довольствоваться тем количеством соли, что повар добавил в то или иное блюдо, или в лучшем случае небольшой горкой грубой соли самого низкого качества, насыпанной вместо посуды в хлебную корку с соответствующим углублением. Вержюс. Вержюс в дословном переводе со среднефранцузского языка будет обозначать зеленый сок – В самом деле, эта любопытная приправа представляла собой невероятно кислый сок, специально выжимавшийся из незрелых фруктов. По виду верт был зеленоват, напоминая цветом молодое, еще не успевшее созреть белое вино. В современности подобное можно порекомендовать только любителям кулинарного экстрима. Всем прочим, куда лучше будет заменить его в соответствующих рецептах лимонным соком. В тогдашние времена Вержус трактовался как уксус, произведенный природой, в отличие от собственного уксуса, каковой создается искусственным путем. Пожалуй, перед нами единственное исключение из правила, когда натуральный продукт занимал позицию наравне с искусственным и находил себе место на всех столах, от деревенского до аристократического сколь мы можем о том судить, Виржюс был одним из предков уксуса, однако и после появления на свет своего потомка никоим образом не желал сдавать позиции, задержавшись в кулинарных книгах вплоть до 18 века. Впрочем, в поздних рецептах специально оговаривается, что для приготовления того или иного блюда уксус или вержюс можно выбирать, руководствуясь исключительно личным вкусом. Строго говоря, Виржусов было множество, однако наибольшую распространенность получил вержус виноградный, что неудивительно, памятуя о том, что Франция с древности была страной вина. Итак, для его производства виноград винных сортов специально срывали незрелым или же наоборот, оставляли на месте вплоть до поздней осени, пока сама природа не положит предел его созреванию. Если погода была дождливой, Собранный виноград оставляли сушиться на 48 часов в прохладной тени. После этого его требовалось растолочь в ступке или размять руками до состояния кашицы. Ноги, в отличие от производства вина, в процессе никогда не использовались. Вслед за затем полученное сусло маленькими порциями выжимали, завернув в чистую ткань. В Позднейшие времена для той же цели использовались прессы. Господствующий класс, быстро впоняв какую выгоду можно извлечь из этого процесса, обязал подданных пользоваться для этой цели исключительно баналитетными прессами, выплачивая за подобную услугу заранее оговоренную сумму денег. Известно, что в Париже как минимум три вержусных пресса просуществовали вплоть до Великой Французской Революции и были уничтожены, как все прочие символы угнетения. Но вернемся к Средневековью. Итак, выжатый сок следовало обязательно слить в чистый глиняный кувшин, накрыть также чистым куском холста и позволить отстояться в течение ночи, чтобы остатки мякоти успели опуститься на дно. Вслед за тем содержимое кувшина весьма осторожно, чтобы не взболтать, пропускали через бумажный или тканый фильтр. Для верности сок можно было вычерпать с помощью поварешки, следя за тем, чтобы жидкость оставалась прозрачной. Полученный вержюс заливали сверху высококачественным растительным маслом, чтобы полностью прекратить доступ воздуха, и приправа была готова к употреблению. Как видно, законсервированный подобным образом виржюс мог храниться до года, так как безымянный автор парижского домоводства отмечает, в июле прежний вержюс уже слишком пресен, а новый еще слишком зелен, посему во время сбора винограда наилучшим будет вержюс составленный наполовину из старого, наполовину из нового. На севере, где виноград по вполне понятным причинам расти не мог, для изготовления вержюса вход шли незрелые ягоды смородины или крыжовника и, наконец, мелкой сливы. В Нормандии с той же целью использовались яблоки-дички. На юге отдавали должное вержюсу из гранатовых зерен. Его так и называли зерновым вержу гран Ранней весной, когда фруктов, опять же, по вполне понятным причинам было не найти, в ход шли зеленые побеги пшеницы, виноградные почки, заморский ревень или вполне привычный щавель. Существовали и еще более радикальные рецепты. В частности, один из авторов советует взять любую зелень, что позеленее, и пустить ее в ход для получения желаемого. Впрочем, источники того времени – согласно отмечают, что тот же щевелевый вержюс, не говоря о прочих, изготовленных из всякого рода трав, по качеству много уступал фруктовому, хотя и обладал ярко-изумрудным цветом, красившим любое блюдо. Впрочем, для людей нашего века сам процесс изготовления щавелевого вержюса показался бы сизифовым трудом. Для того, чтобы превратить в однородную кашицу зеленые листья, имея под рукой исключительно пестик и ступку, требовалось невероятное количество времени и сил. И, наконец, любопытным может показаться рецепт сухого вержюса В современности мы бы скорее назвали его сгущенным, который загодя рассматривался как подобие консервы для длительного хранения. Сам по себе рецепт был в высшей степени прост. Готовый виржюс – следовало либо выварить до консистенции меда, либо оставить его на жарком солнце, опять же до наступления искомого результата. К сожалению, нам неизвестно, разводился ли водой сухой вержюс для возвращения к прежнему виду или использовался как есть. Однако нет сомнений, что верзюсом, как свежим, так и сухим, торговали на улицах, и любой не имевший возможности или охоты тратить время на столь утомительное занятие, мог попросту купить полюбившийся соус. Поваренные книги средних веков согласно утверждают, что вержюс прекрасно сочетался с рыбой или птицей, а также с яйцами. Яйца в зеленом вержюсе превратились едва ли не в традиционное блюдо центральной Франции. Любовь к вержюсу доходила до того, что таковой добавляли даже в десерты: конфитюры, желе, мороженое и так далее. Впрочем, этой будничной приправе во время пиров и всякого рода пышных празднеств могли предпочесть заморский апельсин. Так парижское домоводство упоминает рагу из козленка с апельсином в качестве свадебного блюда. Мясо с апельсиновым соусом оббатланди подавал во время одного из своих перов. Оговоримся что апельсин входит во французскую кухню уже в достаточно поздние времена и у нас нет возможности в точности ответить на вопрос имелся ли в виду горький провансальский апельсин померанец или привычный нам сладкий, в те времена привозившийся во Францию из Испании, зачастую через посредство генуэзских купцов. Зато известно, что с апельсиновым соком или соусом на стол подавались рыба, дичь, яйца, козленок или ветчина. Не меньшей славой пользовался лимон или его близкий родич цитрон, соком которого тогдашние поваренные книги советуют по желанию заменять уксус или вержюс. Уксус. Уксус – младший брат вина, известный во всех регионах, где существует виноделие как таковое. Кстати, само его французское наименование – винегер в дословном переводе обозначает кислое или, если угодно, скисшее вино. Своим появлением уксусы – винные, яблочные, финиковые и так далее обязаны, как незабавно, одной из болезней вина которую в средневековой Франции именовали прун, а в современности уксус на кислым брожением. Как известно, вплоть до начала нового времени вина содержали в среднем около 7% алкоголя, и посему уксус на кислое брожение было настоящим бичом для тогдашнего виноделия. Достаточно было случайно оставить кувшин с вином в течение пары тройки суток на жаре, недостаточно плотно закупоренным, как на поверхности Образовывалась хорошо заметная синеватая пленка, вслед за тем выпадающая в характерный донный осадок уксусное гнездо. И если на ранних стадиях заболевания вино еще возможно спасти, плотно закрыв емкость и прокипятив таковую на огне. Если процесс зашел слишком далеко, ничего сделать уже было нельзя. В настоящее время мы знаем, что виновниками происходящего выступают уксусно-кислые бактерии превращающие спирт и глюкозу, которые неизменно присутствуют в вине, в уксусную кислоту и воду, зачастую с выделением углекислого газа. Мы знаем также, что процесс может идти только при сравнительно высоких температурах, выше 20 градусов Цельсия, и переносчиками бактерий наряду с потоками воздуха могут выступать крохотные мушки-дрозофилы. Однако древние, не имея возможности понять процесс, прекрасно видели, к чему он приводит. Вино портилось, обзаводилось резким и кислым запахом, да и вкус его становился далеким от винной изысканности. Как водится, за давностью лет уже невозможно установить имя того, кто не пожелал вслед за соседями чертыхнуться и вылить вон испорченный напиток. Но попробовал его на вкус и результатом остался вполне удовлетворен. Можно с уверенностью говорить лишь о том, что это происходило множество раз. Независимо друг от друга, к умению производить уксус пришли в разных концах света. Виноделие появилось в Вавилонии и Египте около 4000 лет до нашей эры И неизбежно вместе с тем его должно было сопроводить производство уксуса. Страбон, греческий путешественник и ученый, годы жизни около 60-го года до нашей эры 20-й год нашей эры, посетивший Вавилон, рассказывает, что в этих землях изготовляли уксус на основе прокисшего или испортившегося финикового вина. Известно, что шумеры и вслед за затем семитские народы, сменившие их в Месопотамии, использовали финиковый уксус в качестве острой приправы или консерванта, в котором имели обыкновение мариновать другие продукты. На землях Древнего Египта Древнейшие следы уксуса обнаруживаются в сосудах с солодом. Сосуды эти датируются третьим тысячелетием до нашей эры. В Ветхом Завете Господь, назначая правила для будущих назареев, особо верных и аскетичных последователей иудейской религии, запрещает им пить вино или уксус. В книге Руфь ВОЗ, приглашающий к трапезе свою будущую супругу Руфь, предлагает есть хлебные лепешки, обмакивая их в уксус. Аристофану было известно множество разновидностей уксуса, в зависимости от их происхождения. Так, к примеру, в Плутосе он отмечает, что уксус из клеона весьма уступает тому, что производится в свете. Авторы трагедий Софокл и Эсхил также из раза в раз упоминают уксусы – египетские, отические и другие – как совершенно необходимые пищевые приправы, которые наравне с солью обязаны обретаться на столе гостеприимного хозяина и также на кухне, постоянно под рукой у повара или поваров. Надо сказать, что уксус также сумел с самой лучшей стороны зарекомендовать себя в морских плаваниях и долгих военных переходах. Подкисленная уксусом вода сохранялась много дольше, и посему в античную эпоху превратилась в обыкновенный напиток для моряков и солдат. Римляне эти весьма утонченные гурманы и любители кухонного разнообразия придирчиво разделяли сорта уксуса в зависимости от исходного сырья, вкуса и запаха. В частности, кроме винного, доброй славой пользовался уксус на финиковой основе, уксус из рябиновых ягод и, наконец, из яблочного или грушевого сидра. Катон-старший третий век до нашей эры, говорит о великом множестве ароматизированных уксусов, в которые ради приятного вкуса и запаха добавляли цветы, травы, фрукты и даже заморские пряности. В частности, для подобных целей использовались айва, мед, индийский перец или имбирь. Уксус был важнейшим ингредиентом тогдашнего маринада, в частности колумелла. Этот энциклопедически образованный автор множества томов посвященных сельскому хозяйству, обстоятельно останавливается на вопросе, как лучше мариновать огурцы, выбирая для того мелкие и несколько незрелые экземпляры, репу и прочие корнеплоды. Для маринования капусты, по мнению все того же Катона, следует использовать уксус, подслащенный медом. Но, конечно же, самым любимым зимним блюдом для римлян оставались оливки, которые замачивали в уксусе, и затем их вкусом можно было наслаждаться вплоть до следующего урожая. В средние века во Франции уксус играл, можно сказать, второстепенную роль, оставаясь в течение всего средневекового тысячелетия в тени куда более кислого и едкого вержюса. Рецепты с уксусом в сохранившихся поваренных книгах встречаются реже, хотя на исходе средневековья уксус постепенно начинает теснить своего вечного соперника, и повторимся, повара уже отмечают, что в тех или иных рецептах уксус или вержюс можно использовать, исходя из собственного вкуса и разумения. Уксус в средние века воспринимался скорее как обязательный ингредиент многочисленных маринадов, а также острых соусов с фруктами, отлично оттенявшими вкус мясного блюда. Забавно, что уксус в те времена мог также служить оружием в уличных боях так во время позорной войны за регенство над душевнобольным Карлом VI, захватившая Париж в свои руки группировка арманьяков, названная так по имени своего руководителя, графа Бернара VII Дарманьяка, законодательно запретила враждебно настроенным к ним парижанам ставить на подоконники емкости с уксусом, которые удобно было опоражнивать на головы солдат. На сей воинственной ноте закончим раздел. И перейдем к следующей приправе. Горчица. Нам неизвестно, кто и когда первым догадался попробовать на вкус горчичные листья или зерна того же растения, чтобы прийти в неизбежный восторг и превратить их в приправу, которая существует уже не одну тысячу лет и как минимум в ближайшее время сдавать позиции не собирается. С более-менее определенной точностью можно утверждать, Что китайцы выращивали культурную горчицу уже 3000 лет назад. В Египте горчичными зернами приносили дары усопшим фараонам и высшей знати. В Новом Завете сохранилось памятное сравнение веры с горчичным зерном. Иисус же сказал им: "По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру, с горчичное зерно, и скажете горесей: "Перейди отсюда туда", и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Евангелие от Матфея, глава 17 стих 20. Что касается стран классической античности, в Греции, по всей видимости, горчица долгое время оставалась чисто медицинским средством. Однако уже Геродот отмечает, что к мясному врагу в его время было принято подавать горчичные зерна. Аристофан отдавал должное тем же зернам размолотым в тонкий порошок, придававший приятную остроту тем или иным блюдам. Менандр не то изобрел, не то позаимствовал у кого-то рецепт корнеплодов, маринованных с уксусом и горчичным зерном. Наконец, сам великий Аристотель усиленно рекомендовал все то же горчичное зерно в качестве зимней приправы для блюд из птицы. Римляне с давних пор мариновали овощи или мясо, Чередуя куски таковых с заливкой из молотой горчицы, меда, уксуса и соли. Что касается привычной нам густой кашеобразной приправы на горчичной основе, ее изобретение приписывается вителию, этому обжоре на римском троне. По легенде, некая неназванная по имени дама явилась, чтобы засвидетельствовать свое почтение императору, но по пути получила солнечный удар и без сознания рухнула в самом тронном зале. Некий исполнительный слуга или придворный бросился на кухню за уксусом, который в то время использовали вместо нашатыря, и в попыхах плеснул его в первый попавшийся горшок, не особо рассматривая, что находится внутри. Дама, к лицу которой приблизили получившуюся адскую смесь, немедленно пришла в себя. Как несложно догадаться, в горшке обреталась молотая в порошок горчица. Зато император Абжора не сумел удержаться, чтобы не попробовать испорченную уксусом горчицу на язык. И, само собой, пришел в восторг, щедро наградил незадачливого изобретателя и даже распорядился принести соответствующие жертвы богам в благодарность за новое блюдо. Но, конечно же, вся эта история представляется выдуманной с начала и до конца, так как жидкая горчица – фигурирует уже в поваренной книге Марка Апиция, жившего за добрые 60 лет до рождения Вителия. Агроном Колумелла в своем важнейшем труде о сельском хозяйстве также упоминает о приправе из молотой горчицы, разведенной уксусом и медом, причем приправу эту рекомендует к вареным овощам и мясным колбаскам. Рецепт Калумеллы по сути своей остается неизменным вплоть до нового времени. Следует измельчить до состояния муки полтора секстария горчичных зерен. Добавьте 5 либр, одна либра соответствует современным 327 граммам меда. Одну либру испанского масла и также один секстарий, около 547 тысячных литра крепкого уксуса. Тщательно растереть и размешать, после чего горчица готова к употреблению. Страбон упоминает о том, Что галлы, будучи большими охотниками до мяса, обменивали часть своих колбас и окороков на римскую горчицу. Редкий случай в истории, когда обе нации оставались вполне довольны друг другом и заключенной сделкой. Что касается средневековой Франции, одно из первых упоминаний о горчице делает капитулярий о поместьях: хозяйственный император Карл Великий усиленно рекомендует растить горчицу. Однако не совсем ясно, идет ли речь о медицинском или пищевом ее употреблении. А, возможно, в виду имеется и то, и другое. Зато куда красноречивее звучит цитата из знаменитого в те времена анонимного романа о похождениях лиса около XII века, который, хитростью выманив у рубака его улов, сожрал весь его сырым без соли, трав или же горчицы. Горчица была излюбленной приправой, которую отдавали должное все от короля до последнего крестьянина. Воистину, вряд ли во Франции нашелся бы домовитый хозяин, не имевший под рукой уксуса и горчичных зерен, чтобы приготовить любимую приправу для себя и своего семейства. Королевский повар Гильем Тирель, о котором мы еще неоднократно будем упоминать, описывает приготовление горчичного супа. И Этот же рецепт едва ли ни слово в слово повторяет безымянный автор парижского домоводства. Он же приводит любопытный рецепт приготовления этой приправы. «Ежели вам угодно приготовить добрую горчицу, замочите в добром уксусе горчичное зерно, и таковое оставьте на ночь. За его нужно размолоть как то следует при посредстве ручной мельницы и затем понемногу всыпать в уксус». А ежели у вас имеются также пряности, оставшиеся от приготовления мясного желе, или гиппокрас на основе клорета, или какой-либо соус, таковые следует добавить к смеси и после того дать таковой настояться. Бартоломео Платина, философ и писатель первой половины 15 века, предлагает рецепт так называемой красной горчицы. Тебе следует очистить и растолочь горчичные зерна. Добавить к тому виноград, протертый через сито. Поджаренный хлеб, малую щепоть корицы и далее все ингредиенты один за другим или же совместно смешаешь с вержюсом или же уксусом. Добавишь к тому немного виноградного сусла и далее протрешь через сито и уложишь на блюдо, каковое у тебя будет в наличии. И, конечно же, всем известно, что настоящая горчица непременно должна быть дижонской. Надо сказать, что в средневековье бургунцы пользовались славой за взятых обжор и выпивох. Первые упоминания дижонской горчицы относятся к XIII веку. Однако свою подлинную славу, которая не собирается сдавать позиции и в нынешнее время – удивительное долголетие. Дижонская горчица получит столетием позднее, когда в Рувре местный граф Эт IV устроит пир в честь короля Филиппа Красивого. И на этом пышном празднестве высокопоставленные гости съедят около 300 килограммов горчицы в современных мерах веса. После этого французские короли стали требовать для себя именно дижонскую горчицу, которую закупали по немалой цене – 10 солей за горшочек. Девушки-служанки, получавшие в тогдашнем городе самое скромное жалование, Для того, чтобы заработать подобную сумму, пришлось бы трудиться не покладая рук в течение 17 дней и все это время не пить и не есть. Но, как вы понимаете, короли вполне могли себе позволить раскошелиться на подобную сумму. Дижонская горчица пользовалась столь доброй славой, что возник особый цех по ее производству, причем его устав, к сожалению, до нашего времени не сохранившийся, был утвержден. Самим королем Карлом VI. На этом мы поставим точку в рассказе о горчице и перейдем к не менее интересному продолжению. Соусы. Небольшой экскурс в историю Чарльз Сен, автор популярнейшей в начале 20 века книги о соусах, возводит этимологию этого слова к сальса то есть рассолу, что представляется вполне правдоподобной гипотезой. Сколь о том можно судить с позиции наших исторических знаний. История соуса как такового уходит своими корнями в древность, столь глубокую, что до нашего времени не сумело сохраниться ни одного письменного источника или археологического свидетельства касательно того, где и кем был приготовлен первый в мире соус. Чисто теоретически Современные авторы полагают, что предком такового был мясной или рыбный сок, а также кровь и жир, сами собой выделявшиеся из туш в процессе приготовления, а также, что еще более предположительно, овощные и фруктовые соки. Посредством подобных, еще достаточно примитивных подлив, можно было придать более приятный вкус достаточно грубому мясу или рыбе, а также сделать повседневную и уже поднадоевшую своим однообразием пищу по-новому интересной и притягательной. Около 3000 лет назад в Китае появился соус на основе мелкой соленой рыбы, которую в течение долгого времени с этой целью выдерживали в маринаде, а полученную жидкость пускали в оборот в качестве острой приправы к мясным и овощным блюдам. Около 1000 года до нашей эры в Азии начинает активно выращиваться соя, которую в скором времени все те же изобретательные китайцы среди прочего научатся превращать в темно-коричневую острую подливу, без которой до нашего времени немыслима кухня Юго-Восточной Азии. Можно сказать, что этому соусу принадлежит безоговорочный кулинарный рекорд по долгожительству и популярности среди всех слоев населения в этих странах. И, наконец, около IV века до нашей эры на столах состоятельных китайцев появился соус хаи, приготовленный на основе соленого, хорошо просушенного мяса, которое затем долгое время вымачивалось в вине. В книге «Луньюй. Беседы и суждения. Никто иной, как сам Конфуций» с похвалой отзывается о соусах, без которых даже кусок хорошего мяса заметно проигрывает во вкусе и запахе. В Древнем Египте также знали толк в производстве самых разных подлив к мясу, рыбе и даже десертам, о чем вскользь упоминает Геродот. Известно, что египтяне и вслед затем тем римляне, перенявшие многие сибаритские привычки из страны, расположенной в Нильской долине, не мыслили своей трапезы без многочисленных кисло-сладких подлив и соусов, в которые принято было обмакивать кусочки мяса. Соусы могли изготавливаться на виноградной и, возможно, также лимонной основе – из меда, острого перца, лука и белого винного уксуса, чтобы соус дразнил и возбуждал аппетит. Его дополнительно приправляли душистыми травами. В древней Месопотамии существовал свой рецепт, именуемый сикку. К сожалению, рецепт его до наших дней не дошел. Существует лишь более или менее обоснованное предположения, что речь шла о жидкости, сходной по консистенции с густым супом, которая также изготавливалась на рыбной основе. Гомеровские греки не мыслили мясной трапезы без достаточного количества подливы. К сожалению, о большинстве древнегреческих соусов мы имеем весьма смутное представление. Впрочем, современные исследователи опытным путем пытаются Восстановить античные соусы на основе меда, уксуса или винного сусла с чесноком, тимьяном и мятой. Однако в любом случае, и здесь мы уже переходим на твердую научную основу, самую громкую славу в античности приобрел так называемый гарос – еще один соус на основе мелкой маринованной рыбы. Кто и когда изобрел таковой, как вы понимаете, в точности неизвестно. Современные авторы предполагают порой, что Гарос был заимствован у ассирийцев и вавилонин и является творческим продолжением восточного сикку. Противоположное мнение состоит в том, что речь идет скорее о сходной идее, чем о заимствовании как таковом, и что соус этот, сводивший с ума греческих и римских гурманов, появился на побережье Черного моря, где обитатели местных колоний долго ломая голову над тем, как сохранить в летнюю жару мелкую, легко портящуюся рыбу, принялись таковую солить и мариновать, выдерживая ее в уксусе с солью в течение без малого трех месяцев. И неожиданно для себя получили гарас как побочный продукт данного процесса. И что еще более неожиданно, этот побочный продукт славой и востребованностью своей практически затмил, так сказать, основной. Теперь уже не Гарас делался ради сохранения рыбы, но рыба специально вылавливалась ради изготовления Гароса. Рыбу эту стали мариновать в широких глиняных сосудах или даже в огромных ваннах, причем вонь от подобного процесса была настолько сильной, что многие греческие города государства, несмотря на немалые барыши, которые приносила торговля Гаросом, специально оговаривали то, на каком расстоянии от населенного центра имели право располагаться в соусные ванны. Готовый соус представлял собой янтарно-желтую жидкость с сильным запахом рыбы и достаточно острым вкусом, который, по-видимому, очень нравился тогдашним любителям вкусно поесть. Впрочем, свою настоящую славу Гарас, превратившийся в латинском произведении в Гарум, приобрел на римской земле. Сколь мы о том можем судить... Римляне всех возрастов и сословий были, что называется, без ума от этой греческой диковинки, ставшей со временем неотъемлемой частью их собственной кухни. Гарум подавали к столу практически всегда, не только к мясу или рыбе, что было бы вполне понятно и разумно, даже к десертам. На основе гарума во множестве изготовляли производные соусы, к примеру, Антоний, грозный противник будущего императора Августа, отдавал должное дорогостоящему кровавому гаруму, который дополнительно заправлялся в самделишной кровью, добывавшейся у одной из разновидностей тунцовых рыб. Еще один вариант соуса к мясу на основе гарума обстоятельно описывает римлянин Апицей, автор, живший во времена Тиберия и Калигулы. Этот соус к мясу имел достаточно сложный состав включавший в себя, кроме, собственно, рыбного маринада, также кориандр, перец, руту, мед, оливковое масло и сушеные травы, причем все это требовалось превратить в густую однородную массу. Раз возникнув, эта безумная мода захлестнула не только Италию, но и многочисленные римские колонии. В частности, захватив Древнюю Галлию, римляне тут же приспособили местные порты и местных рыбаков Для вылова макрели и анчоусов, конечно же, для изготовления вожделенного соуса. Причем мода эта благополучно перешла к местным жителям, так сказать, распробовавшим римскую новинку. Однако, несмотря на всю сумасшедшую популярность подобной приправы, она без всякого сомнения не была единственной на римском столе. От опиция мы также знаем о ярко-желтом соусе на основе египетской горчицы. И еще об одном составе, основанном на сильфии, растении уже в античности, исчезнувшем без следа. Вероятно, не без помощи тогдашних гурманов. Соус с сильфием, опять же по поапицую, полагалось подавать к блюдам из грибов. В его состав также должны были входить оливковое масло, тимьян, тминное семя, бобовая мука, соль, перец, имбирь и вино. Римское пристрастие к острым и пряным соусам, по всей видимости, заходило так далеко, что собственный вкус и запах подливы напрочь забивал собой основное блюдо, отчего, по мнению уже упомянутого Чарльза Сенна, могла возникнуть позднеримская мода на переодевание блюда, когда, к примеру, парной свинине придавали вкус куропатки, а гусиное мясо превращали по всем ощущениям в рыбу. Эта вызывающая мода благополучно просуществует как минимум до Великой Французской революции, дойдя до своего пика в характерной и, судя по всему, вымышленной истории о чересчур изобретательном поваре, который с помощью искусно приготовленного соуса превратил в аппетитный бифштекс изношенную кожаную перчатку. Впрочем, история эта обязана своим существованием, скорее всего, французскому юмору. Легкие соусы средневековья. Надо сказать, что по сравнению с Грецией и тем более Римом, вкусы средневековья касательно подлив и соусов претерпели, можно сказать, революционную ломку. Начнем с того, что гарум, столь милый сердцу римских гурманов, уже в ранние времена подвергся резкому астракизму, как видно, придясь не по вкусу варварской аристократии уже бывшей римской Галлии. Остракизм этот оказался настолько силен что Гарум не просто исчез со столов состоятельных людей, но оказался столь прочно забыт, что воссоздавать его в XX веке пришлось едва ли негодательным способом, опираясь на обрывочные упоминания древних и высохшие остатки, обнаруженные в засыпанных вулканическим пеплом Помпеях. Впрочем, дело пошло еще дальше. Лилиана Плувье, посвятившая средневековым соусам небольшое исследование, появившаяся в парижском журнале «История» за 1972 год, специально взяла на себя труд подсчитать, что оливковое масло, у уапицая, присутствующее в 82% всех перечисленных соусов, среди сотни рецептов из средневековых кулинарных трактатов, тальевана, мартина и платины встречается только два раза. Не стоит кивать на высокую стоимость этого ингредиента – и сложность транспортировки, из-за достаточной продолжительности которой вкус масла мог измениться далеко не в лучшую сторону. В качестве основы для подлив, ко второму блюду оливковое масло практически вышло из употребления, даже в местах своего производства в Италии и во французском Провансе. Мода изменилась кардинально, и причину этого, видимо, следует искать в пристрастиях варварской аристократии, привычной к жирному мясу, и легким подливом, включая, собственно, мясной сок. В отличие от староримской кухни, предпочитавшей пищу достаточно жирную и тяжелую. Так или иначе, по подсчетам мадам Плувье, на 100 искомых соусов из средневековых поваренных книг основой лишь для трех служит горячий жир, вытопленный из жарящегося мяса. Во всех остальных случаях основу для соуса составляют вода, вино бульоны на основе мяса или копченой рыбы, нежирное молоко, которое во времена многочисленных постов сменялось молочком из миндаля, гороховый суп-пюре и даже кровь. Ни масла, ни густых сливок в этом качестве не употребляли, в отличие на сей раз от современной французской кухни. Впрочем, следует оговориться, что средневековые соусы имели достаточно плотную консистенцию сходную с сиропом или даже кремом, для чего активно использовались загустители. В качестве подобных, повторимся, в двух случаях из 100 служило оливковое масло, для прочих – сырой или слегка отваренный яичный желток, печень птицы, свинины или коровы, превращенная в ступки в подобие однородной кремовой массы, и даже кровь. Подобные ухищрения были особенно типичны Для XIV века с его любовью к резким и острым вкусам, где такие составы характерны для 25% всех имеющихся рецептов. В следующем 15 веке мода оттесняет их на периферию и прихотливые привычки осени средневековья оставляют для подобных изысков не более 10% востребованных рецептов. Точно так же постепенно теряют популярность грецкие орехи и миндаль, 45% в XIV веке и не более 23% в следующем, XV веке. Если во времена опиция важнейшим загустителем была мука, в Средневековье подобный изыск совершенно выходит из употребления, встречаясь один единственный раз в венецианском по происхождению соусе. Зато вместо нее во французской и в итальянской кухне безраздельно владычествует хлебный мякиш, размоченный в воде, молоке или вине и размытый в ступке до кремообразного состояния. Этот загуститель придает средневековым соусам их особенную, ни с чем не сравнимую легкость и нежирность, совершенно непривычную для прежних эпох. Прошу забыть, наконец, о нелепом мифе, будто соус в те времена служил для того, чтобы отбить вонь гнилого мяса. Тяжелые, а порой и смертельное отравления, вызванные испорченной пищей, никто еще не отменял. И с природой в этом случае не поспоришь. К тому же, как мы уже обстоятельно обговорили в главе, посвященной консервации, средневековые люди вполне владели умением сохранять и заготавливать впрок овощи, мясо и рыбу. Посему на деле соусы исполняли сразу несколько ролей. Во-первых, это была дразнящая аппетит-добавка. Должное улучшить вкус и внешний вид конкретного кушания. Самостоятельное блюдо, которое следовало вымакивать кусками хлеба. И, наконец, медицинское средство. Да-да, по мнению врачей того времени, должное служить противовесом и средством для нейтрализации слишком уж агрессивных качеств основного продукта. В частности, к холодной и влажной рыбе требовались соусы острые и горячие а к жаркому и сухому мясу, наоборот, холодные и достаточно жидкие. Так что подбор соуса, должного гармонировать с тем или иным блюдом, превращался в настоящее искусство. Эту ситуацию как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что на графских, герцогских и тем более королевских кухнях всегда обретался особый специалист, все свое время посвящавший изготовлению соусов и ничему более. На среднефранцузском языке подобный повар, м -м, соусник, именовался «сольсье», на современном «сюсье». Его присутствие было совершенно необходимо, если обед намечался аристократический и изысканный. Соус должен был радовать хозяина и его гостей не только отменным вкусом, но и тонким ароматом, и, наконец, радующим глаз чистым и ярким цветом. Посему изготовление настоящего аристократического соуса превращалось в долгое и утомительное действо, когда поварят порой часами разминали вступки и протирали сквозь ткань или плотное сито нужные ингредиенты. Чтобы, не дай бог, на золотом блюде не оказалось комков, соусы специально подкрашивали зеленым соком петрушки, золотистым шафраном, корицей, вишневым соком. Коротко говоря, всем на что хватало фантазии главного повара. Как уже было сказано, в XIV веке еще во многом сохранявшим вкусы прежних варварских времен, ценились острота и резкость. Посему соусы щедро приправлялись уксусом, виноградным или яблочным вердюсом, а также лимоном и горьким апельсином и, наконец, столовым вином. Вкусы начинают постепенно меняться в следующем веке, когда сахар постепенно падая в цене, входит в рацион состоятельных представителей города и деревни. Распробовав, что есть сладость, французы в скором времени начинают ценить ее по достоинству. Так что основой для соусов новой кухни становится сладкое южное вино, богатое глюкозой, мед, изюм, чернослив или же сладкие сорта винограда, шелковичные ягоды, гранат, вишни и большая часть соусов этой эпохи приобретает изысканный кисловато-сладкий вкус. И, конечно же, настоящий аристократический соус требовал изрядного количества умопомрачительно дорогих восточных пряностей. Однако и здесь мода не стояла на месте. Если во времена опиция в пищу употреблялся в основном индийский нарт, сельфий или его заменительница, асафетида, и перец – в Средневековье первые два ингредиента полностью исчезли со столов. Зато их сменили круглый и длинный перец, а в XV веке африканская малагетта – имбирь, корица, шафран, гвоздика, мускатный орех и мускатный цвет, галанга, кардамон, розовая вода, а в новомодных блюдах на итальянский лад – даже индийский сандал. Впрочем, в дополнение ко всему перечисленному – а также для тех, кто не мог позволить себе подобные изыски, в ходу были сильно пахнущие овощи и травы – чеснок, петрушка, лук, фенхель, горчичное зерно, водяной крес, шалфей и тимьян, шпинат, мята, базилик, розмарин, майоран, анис, рукола, плоды лавра. Впрочем, стоит остановиться и перейти, собственно, к соусам. Отметим лишь в качестве предварительного замечания – что средневековые соусы делились на холодные, для изготовления которых ингредиенты попросту требовалось смешать между собой и превратить в однородную массу, и горячие, то есть заварные, должные некоторое время настаиваться на огне при активном и постоянном помешивании. Холодные. Камелина. Имя этого знаменитейшего из всех соуса, без которого немыслимо французская кухня, переводится на русский язык несколько неожиданно – верблюжья. Кому-то, видимо, показалось, что насыщенный красно-коричневый цвет, который придает камелине важнейший ее ингредиент – корица, делает ее похожей на верблюжью шерсть. Что касается формы слова, дело в том, что соус по-французски женского рода, и эту особенность мы сохраняем в переводе. Другое предположение состоит в том, что рецепт камелины в купе с прочими диковинками мог прийти во Францию из Северной Африки. И столь же, возможно, происходит от плохо понятого и записанного на слух слова «коричное», сделанное на основе корицы. На среднефранцузском канюлин. Надо сказать, что Средневековье знало множество разновидностей камелины, зависевших от личных вкусов того или иного состоятельного господина, толщины его кошелька и, наконец, местных привычек. Так в городе Турне камелину готовили горячим способом и даже варили на ее основе своеобразный суп. Тальеван специально отмечает, что солить камелину следует только в самом конце приготовления. Шикар, главный повар герцогов Савойских, настаивает на использовании для ее приготовления исключительно наилучшего кларета. Впрочем, в современности его можно заменить красным столовым вином. Камелина отлично сочетается с мясом, в частности с телятиной, бараниной и козлятиной. Прекрасно подходит также к гусятине, кролику и зайцу, а также рыбе, в частности осетру. Итак, советует королевский повар Гильем Тирель Тальеван. Основной вариант приготовления из его поваренной книги звучит следующим образом. Возьмите в изрядном количестве имбиря, корицы, гвоздики, малагетты мускатного цвета, а ежели кто пожелает, также длинного перца. Затем откиньте на сито и протрите через таковое хлеб, размоченный столом об вине, и перед подачей на стол хорошо посолите. Существовала также чесночная камелина, для которой требовалось размять в чеснок с уксусом и хлебным мякишем, и затем добавить к полученной смеси корицу, и хорошо проваренную и размятую печень ската, которую в современности можно заменить куриной. Еще более простой рецепт чесночной камелины из его же книги. Разомните в ступке корицу, хлеб и чеснок. Разведите смесь с кислым вином и вержюсом. В современности можно заменить лимонным соком. И добавьте к тому печень ската. И, наконец, разомните в ступке чеснок с корицей и хлебом разведите смесь уксусом. Зеленый соус. Популярностью своей этот яркий и праздничный соус уступал разве что знаменитой камелине. В те времена петрушка росла в каждом без исключения городском и тем более крестьянском домашнем огороде. Посему зеленый соус, в отличие от аристократической камелины, был доступен всем слоям населения – от короля до последнего нищего – на парижских улицах. Зеленым соусом торговали в разнос лоточники и лоточницы. За соусом к обеду в городах часто отправлялись дети от 6 лет и старше. Полагалось, что начиная с этого возраста они уже достаточно умны и способны отвечать за себя, а посему и совершать небольшие покупки, помогая в этом деле матери или же прислуге. Идя на рынок или возвращаясь домой с покупкой, маленькие сорванцы распевали озорные песенки или даже занимались политической пропагандой, прославляя или, наоборот, высмеивая в неведомо кем сочиненных куплетах то или иное высокопоставленное лицо. Парижский горожанин в своем знаменитом дневнике с негодованием вспоминает о насильственном разгоне подобной детской делегации, недовольной тиранической властью Бернара Дарманьяка, временщика при безумном монархе Карле VI. О популярности зеленого соуса у всех слоев населения можно судить уже потому, что о нем с юмором отзывается Рабле в своем знаменитом романе Гаргентюа и пантагрюэль». По всей видимости, популярность этого вида подливы сохранялась вплоть до Великой Французской Революции, так как несколько строк зеленому соусу наравне с прочими несколько менее известными, отдает знаменитая энциклопедия Деламбера и Дидро. 1751-1780 годов. В настоящее время из-за сильно изменившихся вкусов настоящий зеленый соус в ресторанах или бистро отыскать уже затруднительно. Однако по сохранившимся рецептам восстановить его не составляет труда. Вернувшись к нашей основной теме, отметим, что средневековье не было бы собой, не существует зеленого соуса, несколько разновидностей. Одна с дорогими пряностями, доступная только обладателям фамильного состояния или тугого кошелька. Другая, предназначенная для черного люда. По причинам понятного характера до нашего времени дошла лишь первая из разновидностей. Однако получить вторую экспериментальным путем несложно, удалив из рецептуры пряности и заменив их по вкусу доступными для тогдашнего простого человека ароматными травами. Сколь о том можно судить из нашего исторического далека, зеленый соус обязательно подавали к вареной рыбе, а ввиду того, что в те времена постным дням отдавалось едва ли не половина года, востребованность этого соуса для средневековой кухни трудно переоценить. Итак, мы вновь следуем за королевским поваром Гильомом Тирелем. Большое количество листьев петрушки без стеблей вкупе с очищенным имбирем и белым хлебом, не обжаривая таковой, размять в ступке, добавить вержюс и протереть сквозь сито. В одном из сохранившихся экземпляров книги о снеди, принадлежащей перу этого автора, к вышеперечисленному рекомендуется добавлять также горстку мелко нарубленного шалфея. Интересующимся советуем попробовать оба варианта и выбрать тот, что больше соответствует вашему вкусу. Безымянный автор парижского домоводства – об этой книге у нас пойдет речь ниже – рекомендует также зеленый соус на основе щавеля, майорана, гравилата, могущих заменить петрушку в качестве основного зеленого ингредиента. И добавляя, что существуют любители делать зеленый соус на основе розмарина, к которому следует, кроме того, Добавить для аромата несколько головок индийской гвоздики или зерен малагетты. Чесночный соус Строго говоря, Средневековье знало не один, а целых два чесночных соуса – белый и зеленый. Но и это было еще не все. Чеснок настолько полюбился всем слоям населения от короля до крестьянина, что в соответствии с одним полуанекдотическим рассказом, армии крестоносцев обнаруживались противникам на расстоянии многих километров, конечно же, по мощнейшему чесночному запаху. Чеснок ели сырым, варили и даже запекали вместе с мясом или птицей. Кроме собственно кулинарных, ему приписывали также целебные свойства. Надо сказать, что предки не слишком ошиблись в этом вопросе. Даже в настоящее время чеснок полагается сильнейшим противомикробным средством и охотно применяется по бабушкиным рецептам против простуды и гриппа. Впрочем, Нострадамус пытался с его помощью излечивать чуму, а Карл Великий усиленно рекомендовал высаживать чеснок в огородах и поместьях в качестве противоядия и сильного средства против бешенства, водобоязни. Что касается, собственно, соуса, вплоть до 17 века, а может быть и позднее, им торговали в разнос крикливые торговки. Кроме того, Чеснок охотно добавляли в другие соусы. Так существовала чесночная камелина, чесночный жанс и так далее. Однако мы приведем рецепты, ставшие классическими благодаря Тальевану и анонимному автору парижского домоводства. Итак, белый чесночный соус. Эта простейшая смесь представляла собой размятый вступки чеснок и взятый в равном количестве хлебный мякиш, который требовалось как следует перемешать между собой и развести белым вином и уксусом с водой. Несколько более сложный рецепт требовал также добавить ко всему вышеперечисленному лимонный сок и получившуюся смесь протереть через сито. Зеленый чесночный соус. Зеленый чесночный соус представляет собой несколько более нарядную разновидность соуса белого. Для получения нужного цвета Парижское домоводство рекомендует добавить к чесночной смеси, описанной в предыдущем рецепте, листья петрушки, щавеля или розмарина. Каждую из этих трав можно использовать отдельно или сочетать между собой, по собственному вкусу. Латиноязычный реджимен санитатис режим здоровья. Средневековый трактат, посвященный диетологии, усиленно советует в качестве красителя использовать шалфей, Способный также улучшить вкус искомого блюда и самым благоприятным образом сказаться на самочувствии. Равным образом, Италь Иван в своей книге о снеде и шикар о кулинарном деле советует подавать его к гусятам, говядине или угрям. Сохранившийся комментарий Креджимен Санитатис, традиционно приписываемый прославленной в те времена медицинской солернской школе, с налетом дворянского высокомерия отмечает, что подавать зеленый чесночный соус к запеченному гусю значит уподобить себя простолюдину. Горячие. Жанс. Среди горячих соусов жанс, пожалуй, занимает столь же важное место, как и камелина среди холодных. Без него французская средневековая кухня была бы просто немыслима. Что касается названия, его обычно возводят к диалектному «жанс», то есть «имбирь» обязательный и крайне дорогой в свое время ингредиент для этого золотисто-желтого соуса. Жанс – это целое семейство разнообразных подлив, начиная с простейшей, так сказать, основной, которую сохранил для нас повар-герцогов совойских шикар, и заканчивая самыми сложными и хитроумными ее производными. Жанс полагался наилучшим сопровождением к рыбе и птице, но каждый может поэкспериментировать, Сохраняют ли значение эти старинные рекомендации для нашего современного вкуса. Итак, для простейшего жанса вам понадобится подогреть в горшочке или кастрюле мясной бульон, говяжий или телячий, слегка взбить сырое куриное яйцо осторожно добавить к таковому 1-2 ложки бульона и затем влить полученную смесь в кастрюлю, добавить к соусной смеси порошок имбирного корня, малагетту. Черный перец, по желанию, также шафран. Для подкрашивания соуса в золотисто-желтый цвет, столь высоко ценившийся в средние века. Затем, взяв из кастрюли немного бульона, размочить в нем мякиш белого хлеба, влить полученную смесь в соус и варить на небольшом огне вплоть до того, как смесь несколько загустеет. В конце приготовления в горячий жанс следует влить ложку лимонного сока и подавать на стол. Опять же, горячим. А теперь послушаем королевского повара Гильема Тиреля. «Возьмите имберь и миндаль, без чеснока, и таковые превратите в однородную массу, разведя вержусом. затем же вскипятите, иные добавляют к тому белого вина». Безымянный автор парижского домоводства и вслед за ним также Тальеван и Шикар согласно приводят рецепт соуса Жанс с чесноком. Процитируем вновь книгу о снеде. Соус к каплуну или же молодому гусю, каково есть жанс. Дабы наставить того, кому поручено будет сварить сказанный жанс, пусть таковой же повар возьмет миндаля в количестве для того потребном, и его подвергнет бланшированию весьма основательно и хорошо. И таковой миндаль затем разомнет вступки весьма основательно и хорошо. И сообразно количеству всего соуса, им желаемого возьмет чеснок, и по необходимости подвергнет сей чеснок бланшированию, и не использует его слишком много, и также возьмет белого вина и вержюса, и белого имбиря и малагетты, и таковую же смесь протирает через сито, и добавит к ней соли, но не слишком много, и затем сварит таковую же смесь в добром и чистом горшке. В дополнение безымянный автор парижского домоводства приводит рецепт, соуса «Жанс» на молочной основе. Приведем его и мы. Разомните вступки ступке имбирь купе с яичными желтками без белков, дабы таковые были сырыми, и полученную смесь протрите сквозь марлю, разведя коровьем молоком. А ежели боитесь, что сырые желтки свернутся, возьмите вареные, каковые затем разомните вступки и протрите сквозь марлевую ткань. Затем разведите коровьем молоком и хорошо проварите черный перечный соус как было уже сказано средневековье питало настоящую слабость к цветным блюдам и подливом черный перец с горошком столь хорошо знакомый нам среди пряностей занимал достаточно скромное положение низкая цена как вы понимаете низкая по сравнению с головокружительной дороговизной более утонченных экзотических приправ позволяла любому богатому купцу а порой и зажиточному ремесленнику, хотя бы на крупные церковные праздники, позволить себе щепотку черного перца. Посему эту сравнительно дешевую приправу повара изобретательно приспособили выполнять одновременно две роли – черного красителя и жгучей пряности, на основе которой получались столь великолепные соусы, что таковые распространились по всей средневековой Европе – от Германии до Португалии. Так что черный перец горошком – у тогдашних людей в первую очередь ассоциировался именно с соусом. Известно, что почти две трети оборота пряности в Европе осуществлялось благодаря венецианцам. В отличие от прочих экзотических пряностей, черный перец имел достаточно стабильную цену, так что потенциальные расходы можно было просчитать заранее. И, как вы понимаете, подобный расчет был весьма выгоден для людей среднего достатка. Что же касается аристократии, начавшийся в XV веке бум райских зерен, а попросту говоря африканской малагетты, едва ли не целиком вытеснил скромный перец горошком из обихода могущественных и знатных. Конец средневековой эры и вовсе ознаменовал собой закат интереса к черному перцу, превратившемуся в течение последующих веков в скромную приправу, которая столь привычна для наших столов. Итак, мы вновь откроем книгу о снеде и парижское домоводство. Тальеван предлагает достаточно несложный рецепт, в соответствии с которым размолотый черный перец следует смешать с размолотым имберем и вслед затем тем вскипятить в вержусе или же уксусе. В свою очередь безымянный автор парижского домоводства советует смешивать молотый перец с молотой гвоздикой, по желанию добавляя также корицу, и полученную смесь кипятить на мясном или капустном бульоне. Сопике Супике также представляет собой небольшое семейство горячих соусов, которые, по уверениям тогдашних гурманов, отлично подходят к жареному или печеному кролику, печеному мясу, речной птице или голубям. Ватиканский манускрипт, содержащий в себе один из вариантов книги о снеде также советует супике. В качестве подливы к зажаренному после охоты зайцу. Впрочем, автор уточняет, что сапике в этом случае легко заменяется камелиной. К сожалению, происхождение названия соуса уже не удается восстановить за давностью лет, но на вкусовые качества данный факт не влияет. Итак, сапике – парижское домоводство. Сапике для кролика, речной птицы или железного голубя. Поджарьте лук в купе с добрым салом. И засем все измельчите и отварите в горшке в купе с говяжьим бульоном. И покуда смесь не закипит, не добавляйте к ней ни вержюса, ни уксуса, но после того, влейте вержюс, разведенный наполовину вином с толикой уксуса. К тому возможно будет добавить также пряности. Затем возьмите вина, таковое разведите в половину вержюсом и таликой уксуса и вылейте в горшок, где будет обретаться кролик, голубь или же речная птица. И когда таковые будут готовы, вскипятите соус и обжарьте кусочки хлеба. И все это добавьте к птице. Сапике о кулинарном деле. Дабы приготовить сапике для кролика, возьмите две луковицы, каковы будут для того подходить по размеру. И также возьмите доброго свиного сала. И таковое растопите. И обжарьте лук дабы таковой не слишком размягчился во время жарки. Также добавьте к тому немного бульона и затем добавьте к тому изрядное количество вина. Каковое зависеть будет от того, сколько соуса опеке вы желаете затем получить для сказанных же кроликов. И также возьмите пряностей, как то доброго имбиря, малагетты, немного перца и также соли и немного шафрана, дабы таковому придать окраску и талику уксуса, но в том соблюдайте меру, дабы соус ваш не оказался слишком жгучим. Соус на винном сусле. Как уже многократно было сказано, в стране вина, которой с давних времен являлась древняя Галлия, а затем и средневековая Франция, вину находилось место не только в бокале, но и на кухне, в руках усмехалистых поваров. Винное сусло – свежевыжатый сок винограда с мякотью, Сырье для производства молодого вина был доступен буквально несколько месяцев в году от поздней весны до начала осени, в зависимости от региона и конкретных виноградных сортов. Посему и соус на виноградном сусле был исключительно весенним и летним лакомством. Надо сказать, что к виноградному суслу и молодому вину тогдашние доктора относились достаточно настороженно, считая, что чрезмерное его употребление. Может вызвать серьезные болезни мочевыводящих путей. Но скучных медиков, как водится, никто не слушал. Сразу предостережу, что соус этот очень едок и остр. Недаром же он получил в те времена прозвище жгучего сусла, хотя одновременно в нем можно различить и нотки сладости. Короче говоря, данный рецепт, который мы снова берем из Парижского домоводства, подойдет скорее любителям кулинарного экстрима. Тем, кто не желает рисковать Настоятельно рекомендуется использовать сладкий концентрированный виноградный сок. Соус этот, по уверению безымянного автора Парижского домоводства, отлично сочетается с хорошей курятиной. Итак, возьмите молодой черный виноград и разомните в ступке и вскипятите. Затем пропустите его через сито и после добавьте к нему размолотого в порошок имбиря и также корицы или одной лишь корицы. Как вам то покажется наилучшим. И немного перемешайте, действуя для того серебряной ложкой, и добавьте к тому хлебных корок или поджаренного хлеба, или же яиц или каштанов, и загустить, а также красного сахара и снимите с огня. Далее, ежели невозможно будет разыскать винограда. Иными словами, ежели то случится в ноябре, соус, возможно, будет приготовить. Из лесной сливы. Выньте косточки, засим разомните или превратите таковые сливы в кашицу в ступке. Вскипятите с сухим хлебом и далее действуйте, как то описано ранее. Соус с майораном Майоран входит в кухню средневековой Франции достаточно поздно. Если быть совсем точным, упоминания о нем содержат исключительно два списка книги о Снеде один из которых находится в Ватикане, другой – в библиотеке Мазарини, столице Франции. Вполне возможно, что эти поздние списки отражают не кухню времен Тальевана, который, напомним, жил во второй половине XIV века, но, скорее всего, состояние характерное для эпохи великих географических открытий, когда первое плавание и первые товары, привезенные из экзотических стран, всколыхнули среди всего прочего пристрастия к кулинарным экспериментам. Это хорошо заметно уже потому, что в перечисленных поздних списках встречаются блюда на основе рисовой муки, шпината аниса, зерен граната, пасты из сосновых орешков, короче вкусов и запахов не слишком характерных для собственной эпохи тальевана, которые во всей красе проявляются уже в позднейшие времена. И все же приведем здесь Этот соус – один из самых поздних в эпоху Средневековья. Надо сказать, что соус этот, в отличие от прочих, был достаточно жидким и, видимо, предназначался для того, чтобы макать в него куски мяса. Итак, возьмите сок сладкого майорана, воды и равное с ней количество белого вина. Добавьте к тому имбирь, гвоздику, корицу и сахар. Калимафре – ленивый соус. Средневековые обитатели городов, как видно, не меньше нынешних порой отличались бесцеремонностью, заявляясь у гости без приглашения, заранее не оповестив о себе. И если для королевского или герцогского дворца подобная ситуация вряд ли была возможной, в среде зажиточного купечества такое поведение время от времени встречалось, при том, что нахалами оказывались представители достаточно богатых, а порой знатных слоев населения которым показать на дверь было затруднительно. Посему нечего удивляться, что рецепт ленивого соуса, придуманный как раз на случай, если на скорую руку требуется приготовить сытное мясное блюдо, обретался в объемистом опусе безымянного купца – парижское домоводство. Более того, автор щедро делится со своим читателем даже не одним, а двумя рецептами калимафре для карпа и для курятины. Именно этот второй вариант мы далее и приведем. Итак, возьмите горчицы и размолотого имбиря, малую талику уксуса, а также сала и бульона от карпа, и вскипятите все это разом. Засим вы сможете отварить каплуна, а вместо бульона от карпа и сала употребить виржюс, уксус и вместе с таковыми жир от каплуна. Шодюмель Этимология данного наименования, к сожалению, утеряна, и посему дословный перевод невозможен. Находились, впрочем, и желающие разглядеть в этом слове «щу», «горячий» и «мель», то есть мед. Но если «щу в самом деле представляет собой горячий заварной соус к рыбе или птице, меда в таковом никогда не наблюдалось. Соус этот в тогдашнее время был достаточно дорог, и посему его рецепты мы находим только у Тальевана и Шикара, причем готовился Шадюмель сколь о том возможно судить исключительно к столу королей и принцев. Итак, проследуем за автором книги о Снеде. Поджарьте рыбу, за же возьмите хлеба, кашицы из вареного гороха, кипящей воды, вина, вержуса, имбиря и шафрана. Дабы придать свет, протрите сквозь сито, и таковым соусом Залейте малагетту и, ежели на то будет желание, добавьте к тому малую талику уксуса, тогда как соусу должен иметь желтый цвет.